Глава. Вторая. Я взял салфетку, волежно промакнул губы, небрежно скомков уронил на стол. Кэри смотрела с плохо скрываемым раздражением. Завтрак закончился. Настало время отрабатывать. Вести меня в магазин, где ей все дорого, а я тут еще и котчую себя, черт знает что. Забавно у нее была мордашка, губки поджаты, прищурилась, на глаза упала челка, носик в креме. Нус! сказал я вставая, иди за мной, буркнула она. Мы спустились с крыши по лесенке, прошли немного вдоль борта, зашли в двери под вывеской корабельная лавка. В небольшом уютном помещении справа тянулась блестящая труба, на которой на плечиках висели костюмы. Слева располагался стеллаж с обувью, В отдалении виднелась витрина и какой-то человек за прилавком. Он вышел к нам. Продавец-консультант или приказчик. Мужчина, средних лет, благообразный, внушающий доверие наружности. Улыбается, упитан. В серенькой паре. Спросил бархатным голосом, чем могу служить. Я сказал, мне что-нибудь для бритья, расческу, белье, носки и летнюю одежду. Рубашки, там, штаны какие-нибудь. Наверное, к брюкам и носкам туфли, вкратчиво предложил продавец. Тогда наоборот, к туфлям носки. Пожалуйте сюда. Он указал на стеллаж с обувью. Я окинул товар, небрежным взглядом взял бежевую пару, полоботинок, что на вид должны быть мне по размеру. Ну хотя бы не желтые, оценила мой выбор Кэрри. Главное, чтобы не белые, заметил я философски. Главное, чтобы не жали, сказала она наставительно. Обратилась к продавцу. А покажи индикатор магии, любезный. Приказчик пробормотал. Сию секунду и шустро удалился к витрине. Зашел за прилавок, опустился зачем-то на корточки, встал и направился к нам. «Отключил заклинание комфорта», – пояснила Кэри. «Здесь все будет идеально, а потом ноги отвалятся». «Вот, пожалуйста», – воскликнул приказчик, показывая нам коробочку с двумя светодиодиками, зеленым и красным. Горел зеленый. «Дай посмотреть». Кэри протянула ручку. Тут подал ей прибор, она принялась его вертеть в руках бармача. Знаю я эти штучки, покажут издали индикатор на клопов или траканов. Желаете взглянуть на сертификаты, Натянуто улыбнулся продавец. Не откажусь, заявила Кэри, задрав носик в креме. Консультант снова побежал к прилавку, вернулся с папкой, протянул девушке Извольтес! Она открыла папку, принялась перекладывать бумаги, еще раз взглянула на приборчик. Ага, соответствует! А что у нас с подлинностью товара? М? Она подняла лицо от папки на консультанта. Уважаемый, а обувь-то человеческая, по лицензии. А вы хотели увидеть на лавке настоящую гномью? – Воскликнул он. Или может артефактную орочью? Тогда что ж у вас тут везде логотип? Жги, гор. Возмутилась Кэрри. Я извиняюсь, на этикетках указано, что сделано по лицензии. Спокойно уточнил продавец. Я решил ускорить программу визита. Присел на лавочку, стащил сапог с правой ноги, примерил туфель. Спросил, сколько эти... «Монеты серебра за две пары или семь медных за одну», ответил приказчик. «Упакуй две», – распорядился я. Перешли к брюкам и рубашкам. Тут дело двинулось без задержек. На серебряную монету набрал двое легких брюк и три сорочки с коротким рукавом. Продавец ненавязчиво показал подходящий ремень, пару галстуков, выбрал черный шнурок и черную бабочку в белый горошек. Обратил внимание, что у меня нет часов. Тут снова влезла кэри. Правда, досталась в основном мне, за что я был ей только благодарен. Выбрали вместе некий с виду электронный прибор за монету серебра. По ее словам, простенькая модель. Реальные часы продают за золото, иногда даже не простое, а драконье или проклятое. Механику она не советовала, пусть они надежнее. Мне-то все равно, нужно будет брать в скором будущем что-то реальное. Сейчас лучше взять магические. Батарейки как раз хватит на месяц и вдобавок магические функции. Учет субъективного времени, астрономического, академического, убитого и будильник. Уже немного замороченный я в темпе скомкал окончание шопинга. Взял предложенный ремешок для часов, набор тяпок для бритья, пузырек с пеной, расческу. вытянула еще на 8 медиков. Я отдал приказчику последние 4 монеты. Он покрутил ручку кассового аппарата... Принялся стучать по кнопкам, касса прозвенела и показала мне бумажный язык чека. В конце рейса по чекам проводится акция, возвестил приказчик, сохраняйте до конца поездки. Тогда сдачи не надо, пробурчал я. Приказчик выложил на прилавок упаковку салфеток, а это подарок от заведения, девушке пригодится, коль она всюду сует носик. Кэри резко развернулась на выход, я взял салфетки и отправился с объемным пакетом за Кэри следом. На свежем воздухе она холодно мне сказала. Цирюльня расположена также в настройке, сам найдешь. Я не стал возражать, покрутил головой. Обалдеть! Тут набрал на четыре монеты вещей, и за завтрак три. Видишь теперь, Кэри серьезно на меня посмотрела, на самом деле люди за три монеты месяц питаются, а в студенческой столовке всего за две. Вы выбрасываете серебро на понты, выжимаете из работяг гроши, чтобы что-то из себя корчить. Вот сколько вы платите бурлакам? «Ну да, жизнь несправедлива», – сказал я равнодушно. «Тебе-то что до этого?» «Жизни можно быть несправедливой, она с магией не связана», – ответила она печально. «Тебе, наверное, трудно это понять. Я же маг, у нас все завязано на справедливость. А я вдобавок еще и журналист. Что повезло в частной жизни, приходится отстаивать справедливость в масштабе». «А я думал, что как раз наоборот», – сказал я. «Я же говорю, не могу этого не понять». Она ласково мне улыбнулась. «Не разбрасывай больше серебро на чаевые. Два-три медика достаточно». «Хорошо», – буркнул я, протянула ей салфетки. «Это тебе. Вытри носик». Она внимательно на меня посмотрела, взяла упаковку, надорвала, вытащила бумажный платок, вытерла нос, посмотрела на салфетку и подняла на меня очень злые глазки. Я улыбнулся. «Ты это, давай, за ужином встретимся». Кири помолчала поджав губки, снова покачав головой, пробормотала: "Ну точно, сволочь". Официально холодно ответила: "Я встречаюсь только для интервью. Что такого ты можешь рассказать?" "Ты говорила, что тут парень из твоей статьи был с орком", сказал я с умным видом. "Я тут познакомился с одним, могу и тебя познакомить". Она посмотрела на меня так жалостливо, ну, протянула задумчиво: "У нас ужин в 8. «Договорились?» – обрадовался я. «Только ты обязательно приходи», – сказала она строго, – «а то ж у себя я ужин пропущу, сожрут мою порцию и скажут, что не было ничего». Я направился в свою каюту занести покупки и взять немного монет. Сразу переоделся, оценил себя в зеркало. Долго колебался между черным шнурком с бордовой рубашкой и черной бабочкой в белый горох с черной рубашкой с тонкими белыми полосками. Выбрал второй вариант. Правда, волосы, как у хиппи, а так даже Настя одобрила. «Ну, теперь ты ее точно трахнешь. Только постригись покороче. Лучше налоса. «Я косу хочу», – возразил я. «В бою лишний объект захвата», – сказала она. «Волосы постоянно растут. А как в походе? Башка будет зудеть и комары». «Какой поход?» – удивилась она. «Ты в город едешь учиться?» «Тогда какие бои на учебе?» – резонно возразил я. «Тебя мало били в школе?» – ухмыльнулась чертовка. «Да, надо возобновлять тренировки», – заметил я. «Вот только в цирюльню схожу». Нужное мне заведение нашел легко. В просторной каюте уже какой-то тетке делали маникюр, другую стригли и еще две сидели под колпаками. Впрочем, для меня тоже нашлось кресло. «Заплетите косу и побриться», – сказал я манерному юноше в майке сеточки и блестящих брюках в обтяжку. Тут сладенько улыбнулся, редкий заказ, желаешь пирсинг, тату? Я сдержанно сказал, что не сегодня. Он повязал мне простыню, нанес пену, взял опасную бритву, поправил на ремне и вполне профессионально принялся ею орудовать. Бритье заняло минуты две 3 я почти ничего не почувствовал. Парень вытер мне лицо салфеткой, взялся за мою косу. Он улыбался, кому-то раскланивался, говорил мне, что с такими волосами коса лучший вариант и уши все-таки следует проколоть. С косой хотя бы одна сережка считается обязательной, а тонкие пальцы его будто бы двигались сами по себе. Изредка я ощущал его прикосновение на шее, он умудрился ни разу не дернуть меня за волосы. За услуги он запросил серебряную монету, я подал две. Пусть мальчик странный, что бы ни Кэри, это вовсе не понты. Он заслуживал восхищения. У меня тоже свое чувство справедливости. Вообще или для всех ее никогда не будет, а она, возможно, лишь в определенные моменты, только как личное решение. Парень с достоинством поблагодарил и заявил, что ждет меня снова прокалывать уши. Пришлось сказать, что непременно загляну. Вот теперь из зеркала на меня смотрел стильный подонок, сережке впрямь не помешает. Вернулся к себе в приподнятом настроении. Без раскачки разделся до трусов и приступил к тренировке. Разогрелся сам, только потом позвал Настю. Она строго так заявила. «Считай, что детство закончилось. Приступаем к изучению комплекса рукопашного боя. У тебя в запасе остались желания. Ты должен сам искренне пожелать». «Если это так серьезно, перерывов в тренировке не будет. Настраивайся на час». «Тогда подожди 5 минут», – сказал я. Взял из шкафа лук, бережно развернул, погладил, стал ровно, вытянутая рука с луком четко перед собой. «Извини, Настя», – подумал я, – «это нужно нам обоим. По-хорошему нам бы пострелять, да что поделать, хоть так». «Это правильно», – оценила она, – «закаливай дух». «Угу, теперь помолчим, мне нужно накопить секунд». Приказал себе ни о чем не думать, смотрел ровно вперед и никуда. Изображение стало плавно мутнеть, расплываться, появились убегающие вдаль полоски. Я смотрел на них и не видел, не понимал, мне стало безразлично. Уши мягко заложило, пропали звуки, эхо, пустоты. Она проникает в меня, заполняет, все неважно, ничтожно, ничего нет, меня нет. Время пропало, сколько его прошло, не имеет значения. Я очнулся от разряда боли в руке. Мышцы выворачивала судорогой. Опустил руку, острая боль сменилась разрядами. Блаженная стома зародилась в мышцах, поплыла от руки по всему телу. «Ну ты дал, богомол!» – восхитилась Настя. 15 минут!» «Как лишня, только не отвалилась!» «Нормально все», – сказал я добродушно. Заглянул в информацию. «Ух ты! Целых пять минут набил за раз!» Только к тренировке силы духа это не имеет отношения. Ты не терпел, отключился. Я снова бережно завернул лук, отнес в шкаф. Вот теперь давай тренировать терпение, предложил я Насте. Пожелай стать бойцом, ответила демон. Я желаю стать бойцом, отчетливо подумал я. Вселяйся. Я уже привычно утратил контроль над телом. Вывел окошко общения во весь экран. Она начала вводный инструктаж. Комплекс армейского рукопашного боя не канонизирован и вообще их несколько. В армии стоит задача максимально быстро вооружить человека. Это имеет ряд преимуществ, но и существенный недостаток. Боец не учится развиваться, самостоятельно расти, скорее даже отучается. Нам это не подходит. Знаешь, это как с речью. Можно выучить множество языков при условии, что умеешь говорить на родном. Таким родным языком станет для нас классическое карате. Общая подготовка у тебя уже есть. В остальном много общего с известным тебе комплексом тайцзицюань. Те же бои с тенью своего рода танцы, като. Запоминай движение, обрати внимание на дыхание. Шесть с половиной минут мое тело двигалось само. Гибкость и растяжка уже позволяли делать все это без особого напряжения. Я постигал логику, смысл, эстетику. Все движения акцентированы, связки четко разделены на элементы, рисунок дыхания ритмичен, впаян в комплекс. Это точно не ушу, все строго логично, лаконично, даже аскетично. Фактически нет течения, или оно вокруг, а я рублю в воду мечом. И чертовски красиво. Когда истекло время, Настя появилась передо мной. Теперь отрабатываем элементы по одному и по порядку, повторяй за мной. Снова весь набор ее милых комментариев. «Корова на батут умудрилась залететь! В тени брюха! Да не верти ты башни, шею сломаешь! Нет, тебя точно тянет в небо! Вот это что у тебя сбоку торчит, а с другого правда руки? Так не маши ими, пингвин, все равно не взлетишь! Дышать не забывай и рожу сделай проще!» Час вместил в себя три серии иската и отработки элементов. В конце поиграли в пятнашки. Вот она специально приняла истинный облик, зараза. Так-то она ничего, но шипы на сиськах уже колются. После тренировки потребовалось сходить в душ. Что значит отвычка? Брел довольный и выжатый, как камаз в одного разгрузил. После душа почувствовал себя бодрее. Сразу засел за дневник. Странный мир. Логика вроде бы та же, но как-то все ярче, безусловностей И вдобавок магия, магия. Тут тоже есть журналисты, им тоже нужна совесть, и они изловчились заменить ее разными бреднями. Возможно, они слабые маги, но если есть средства массовой информации, маги уже без надобности. Смотрим первый пункт. Маги тут все-таки существуют. Черт, сразу запутался в оборотах. Вижу нарушение логики, написать не могу. Наверное, не совсем понимаю или не хватает опыта. Надо все-таки будет попросить Кэри помочь э, по-хорошему. Само собой, сначала в койку. И я тоже вмешалась в мысли Настя. Я тоже хочу. Она же заикаться станет. Ну, с интервью на аналитические статьи, сказала демон. А мне как с ней разговаривать? Спросил я снисходительно. Ты вот что. Только в на облике можешь этим заниматься. Не только, смутилась она, но без штанов у меня там все в принципе останется по-прежнему. Главное, без шипов, строго заметил я. «Может, у нее спросим, что ей главное?» – спросила Настя. «Ладно», – согласился я. «На обиде надо поймать Гронга и Рене». Я посмотрел на часы. «Еще час до полудня. В шашки? «Ну, давай», – согласилась она нехотя. Сыграли десяток партий. Я выиграл семь. Настя заподозрила, что я использую паузу на обдумывание. Да у меня уже против нее, тем более в шашке, не включается тактический режим. Сколько не ни пробовал – нифига, хоть тресни. Пришлось использовать способность планирования. Я и раньше перестал просто играть. Без замысла игру не начинал. А теперь умудряюсь генерировать план на 2-3 партии вперед. Обман, контробман, контр-контраобман. Далее скандал и приходится проигрывать. Ну, не могу я играть в столь нервной обстановке, подозрений и предвзятости. Так что последнюю партию я сознательно, но незаметно слил. Просто чтобы Настенька не бесилась и не испортила мне обед. Немного подумав, прихватил сумку с нашими монетами. Закрыл дверь на ключ и отправился в открытый ресторан. Над площадкой натянули тент от солнца. Половина столиков была занята. Я быстро нашел глазами Гронга. Он восседал на сваренной из стального уголка конструкции. Видимо, спешно устроенной специально для него. Наверное, не каждый рейс орки плавают в первом классе. Рене Хват в его обществе немного терялся, хотя оставался тем же широко известным поисковиком. В том же наряде. Я направился к их столику, уселся и сказал «Привет». Они принялись меня откровенно разглядывать, одобрительно улыбаясь. «Привет», — сказал прижимистый орк, — «уже тратишь наши монеты?» «Привет», — молвил Рене, — «отлично выглядишь, вих!» Принес я монеты. «Хотите хоть сейчас разделим?» — ответил я громко. «Да ладно, маг!» — проурчал он благодушно. «Заслужил, носи!» «А обед я заслужил?» – спросил я у Рене, выразительно оглядев блюдо на столе. Тот поднял руку и крикнул «Эй, человек!» К нам приблизился давичный паренек. Рене вынул из кармана наши билеты, нашел мой, показал официанту. «Вот еще на одного обед!» – сию минуту поклонился официант. «И пиво!» – рыкнул громко. «Пиво не входит в комплект!» – напомнил парень. «Вот он заплатит!» – указал на меня орк толстым пальцем. «Я понятливо полез в сумку. Пиво на всех – серебряная монета», – сказал официант. Я подал ему денежку, он с поклоном принял и развернулся исполнять. «Гронг, дружище, выручи!» – начал я задушевно. «Познакомился, понимаешь, с девушкой, так она еще живых орков не видела, представляешь?» «А ты молодец!» – сказал Рене. «Вижу, времени не теряешь!» Гронк посмотрел на нас с обидой. «Да ты что, Вих, я тебе, по-твоему, кто, показывать меня девицам?» «Она журналистка, хочет взять у тебя интервью», я добавил поспешно. «Это значит только поговорить». «Я знаю этот анекдот», рыкнул Орк. «Только там, кажется, эльфийка брала огра», сказал Рене. «Не льсти себе, старина». «Ну что ей рассказывать-то?» улыбнулся Орк. Она написала статью, как сгорел бордель, ищет участников, чтобы спросить, как все было. «Ты расскажи, можно про пирамиду что-нибудь наплести?» – ответил я. «Только не говори, что их это я. Скажи, что жадный и боится, едет в третьем классе». Орк проницательно на меня уставился. Я, сохраняя простодушное выражение, выдержал его взгляд. На мою удачу пришел официант с подносом. Разговор прервался. Он поставил на стол тарелки с моим обедом, сказал, что сейчас принесет пиво и удалился. Орк снова воззрился на меня, но тут вовремя влез Рене. «Я бы тоже дал кому-нибудь э -э, интервью». «Приоденься или это постирай», – посоветовал я, закладывая салфетку за воротник. И «Не пойму, как нас пустили в приличное общество». «У меня же имидж», – воскликнул Хват. «Меня таким каждая собака знает». «Вот собаки и иби тогда», — сказал я резко. «Старик от тебя тупо прет псиной». Рене налился гневом, однако снова вовремя явился официант. Принес большие кружки с пивом. Я невозмутимо хлебал супчик весьма и весьма. Рене отхлебнул из кружки и помотал головой. «Черт знает, может, ты и прав?» «Конечно, прав», — сказал я со всей убежденностью. «Да у Гронга больше шансов кого-нибудь трахнуть. Он же орк, вот ему и положено вонять. А ты хотя бы одеколону купи». «Да я почти все деньги потратил на билеты», – смутился он. «Извините, ребята, но с вас по 20 монет». «Держи сто». «Мне тогда тоже отсчитай», – сказал Громк. «Тоже на одеколон?» – хмыкнул я. «В том числе», – ответил Лорк. «У меня же сегодня девушка будет брать интервью». Я положил перед Рене сто монет, отсчитал для Громка. Положил перед ним деньги на стол и сказал серьезно. «Старик, ну давай не эту. Я ее почти склеил, потратился». Последний аргумент для него прозвучал весомо. Он махнул лапищей. Ладно, если что, после тебя. Я не стал гасить ему надежду, заговорил просительно. Понимаешь, нельзя ей показывать мою каюту. Хитрая девочка, магичка, может заподозрить. Давай каютами поменяемся на одну ночь. <гум> Громк задумчиво поскреб когтями громадную челюсть. А ты обещаешь, что поможешь мне найти кого-нибудь трахнуть. «Ну, отчего ж не помочь? Спрошу кого-нибудь». «Договорились?» – сказал я торжественно и выложил на стол ключ от каюты. «Ты пообещал, Мак!» – сказал он серьезно и протянул свой ключ. «Э «Вих!» – заговорил Рене. «Где ты покупал одежду? Покажешь после обеда?» «Вот, думаю, клюква. Парень первый раз в первом классе. А потом пойдем сыграем в покер!» – развил план Рене хват. Я на реке почти всех игроков знаю, ну что еще делать на пароходах? Эге, ясно теперь, почему у бродяги один костюм на все случаи жизни.